Глава 18. Выезжая из гаража, Робби услышал телефонный звонок. Бросил взгляд на экран и застонал. Она звонила много раз, а он ни разу не перезвонил. Надеялся, что она прекратит, но, похоже, до нее не доходит. Повинуясь импульсу, нажал на кнопку ответа. «Да». «Что за окаянную игру в затеяли, Робби?» Голос Джули Гетти... Звучал точь в точь так же, как при последнем их разговоре, чуточку раздраженно, чуточку недоверчиво, ну, на самом деле зверски сердито и крайне недоверчиво. И на самом деле ее в этом даже винить нельзя. Как-то не улавливаю, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что когда кто-то оставляет тебе двадцать шесть посланий на автоответчике, это может значить, что он хочет с тобой поговорить. Ну и как жизнь? Терьмова. «Серьезно?» – настороженно проранил уроби «Нет, не серьезно. Джером оказался в точности, как в рекламе. Правду сказать, может, даже чересчур хорош. Я чувствую себя, как Гекфин, живущий у вдовы Дуглас». Геклберри Финн, герой американского писателя Марка Твена, подросток-беспризорник. В первой части романа «Приключения Геклберри Финна 1884 года Усыновившая гека-вдова безуспешно пытается приучить его к благонравной жизни. Я бы не ставил ему это в упрек. Нормальную, скучную жизнь сильно недооценивают. Но вы бы все знали о моих делах, если бы перезвонили хоть разок. Я был занят. Да вы сдрейфили и слились, сами знаете. Я даже наведалась к вам, но вы съехали. Пять раз ждала часами, пока не сообразила. Потом стала искать вашу фотку в некрологах потому что думала, что вы человек слова. Раз не связались со мной, значит, покойник. Решила вот звякнуть еще разок ради интереса». «Послушай, Джули...» «Вы мне обещали...» Оборвала она. «Обычно подобное дерьмо меня не волнует, но вам я верила. Я вам правда верила. А вы меня кинули...» «В твоей жизни человек вроде меня ни к чему. По-моему, недавние события это наглядно продемонстрировали». «Недавние события продемонстрировали, что вы человек, который делает, что сказал. Да только вы взяли и перестали». «Это ради твоего же блага». «А нельзя ли позволить решать подобное мне самой?» «Тебе четырнадцать. Подобный выбор не в твоей компетенции». «Но это вы так думаете». «Можешь ненавидеть и проклинать меня, и думать, что я куча дерьма, но в конечном итоге это к лучшему». «Да нечего так думать. Вы и есть куча дерьма». Связь оборвалась, и Робби бросил телефон на сиденье. И нечего терзаться из-за этого. Правда, нечего. Все, что он сказал Джули Гетти, чистая правда. Так отчего же я чувствую себя величайшим говнюком в мире? В полумиле от своей квартиры Робби остановил машину у бордюра. Выбравшись, открыл дверь магазина и вошел внутрь. И тут же на него обрушилась лавина ароматов. Будь у него аллергия, тут же расчихался бы. Подойдя к молодой женщине за прилавком, Уилл извлек крохотные белые фрагменты и положил их на прилавок, когда она обернулась к нему. «Я понимаю, вопрос странный», — начал он, — «но не могли бы вы сказать, что это за цветок?» Продавщица пригляделась к фрагментам лепестков. «Вообще-то цветком это не назовешь, сэр?» Больше ничего не осталось. Потрогав лепесток пальцем, она поднесла его к носу, потом покачала головой. «Толком не знаю». «Я тут работаю на полставки. А есть еще кто-нибудь, кто мог бы мне помочь?» «Секундочку». Она удалилась в подсобку, и через несколько секунд оттуда вышла женщина в очках, старший и массивнее первой. И Робби почему-то заключил, что она владелица этого цветочного магазина. «Чем могу помочь?» — вежливо осведомилась она. Робби повторил вопрос. Подняв остатки лепестка, женщина поднесла его к самым глазам, сняла очки, рассмотрела попристальнее, нюхнула и без колебаний заявила. Белая роза. Мадам Альфред Карьер. Вот здесь она указала место на лепестке. Виден намек на розовый румянец. И сильно пряно-сладковатый запах. Для сравнения, мадам Плантье совершенно белая, а запах совсем другой. «Во всяком случае, для тех, кто знает толк в розах. Если хотите взглянуть, карьер у меня в наличии». «Может, в другой раз?» Робби помолчал, обдумывая, как получше выразиться. «Для чего покупают белые цветы? В смысле, по какому случаю?» «А, ну, белые розы — традиционный свадебный цветок. Они символизируют невинность, чистоту, девственность, знаете, все такое». Бросив взгляд на молодую женщину, Робби увидел, что та закатила глаза. «Хотя... вообще интересно», — произнесла пожилая. Робби переключился на нее. «Что именно?» «Ну, белые розы часто используют и на похоронах. Они олицетворяют умиротворение, духовную любовь и тому подобное». Поглядела на лепесток принесенный Робби, приложила палец к розоватому мазку. Хотя тут другой символ, который я не стала бы отождествлять с умиротворением. Розовая часть? В каком смысле? Некоторые люди отождествляют ее с полной противоположностью миру и любви. С чем? С кровью.